Глава третья. Сто часов назад. Но все началось задолго до этого. Как я уже говорил, не знаю почему. Скажем, все началось за год до этого, в тот день, когда Брюнхельдсон подошел ко мне в Дворцовом парке. Я нервничал, мне только что сообщили, что она больна. Брюнхельдсон был рано облысевшим типом с перебитым носом и тоненькими усиками. Он работал на Хоффмана, пока не перешел к рыбаку вместе со всем наследством Хоффмана, то есть со своими районами торговли героином, дамочками и огромной квартирой на бюк де Алей. сообщил, что рыбак хочет со мной поговорить, и что я должен явиться в его рыбный магазин. Потом он ушел. Дед обожал испанские пословицы, которые он выучил, пока жил в Барселоне, создавая свой вариант собора Саграда Фамилия. Одна из тех, что я слышал чаще всего, звучала так — в доме нас было мало, и вдруг бабушка забеременела. Это означало, что это вроде как будто раньше у нас проблем не было. Но, тем не менее, на следующий день я явился в магазин рыбака на Юнгсторге, не потому что хотел, а потому что альтернатива — не явиться, была исключена. Рыбак слишком могуществен, слишком опасен. Все знают историю о том, как он отрезал голову Хофману и сказал, что так бывает с теми, кто много о себе мнит. Или историю о двух его дилерах, которые внезапно исчезли после того, как сперли товар. Никто их больше никогда не видел. Находились люди, утверждавшие, что рыбные фрикадельки из его магазина несколько следующих месяцев были особенно вкусными, а он ничего не предпринимал для пресечения таких слухов. Именно так бизнесмен вроде рыбака охраняет свою территорию. При помощи смеси слухов, полуправдивых историй и жестких фактов о том, что происходит с людьми, пытающимися его обмануть. Я не пытался обмануть рыбака. И все же, стоя у прилавка в его магазине, представляясь одной из пожилых продавщиц, я потел как наркоман, который третий день сидит без наркотиков. Наверное, она нажала на какую-нибудь кнопку, потому что очень скоро... Из вращающихся дверей вышел широко улыбающийся рыбак, одетый в белое с головы до пят, белая шапочка, белая рубашка и передник, белые штаны, белые деревянные башмаки, и протянул мне большую мягкую руку. Мы вошли в подсобное помещение с белым кафелем на полу и на всех стенах. На скамейках вдоль стен стояли металлические поддоны с мертвенно-белым филе в рассоле. Прости за запах, Юн, я делаю рыбные фрикадельки. Он вытащил стул из-под металлического стола, стоявшего посреди комнаты. Присаживайся. Я просто торгую травкой, сказал я, выполняя его указания. Спидом не торгую? Героином тоже? Я знаю. Причина, по которой я захотел побеседовать с тобой, состоит в том, что ты убил одного из моих работников, Туральфа Юнсуна. Я и уставился на него. Все, я мертв. Я стану рыбной фрикаделькой. Очень талантливый, юн. Умный ход замаскировать это под самоубийство, ведь все знали, что Туров немного мрачный. Рыбак отломил кусочек филе и положил в рот. Полиция даже не посчитала этот случай подозрительным. — Должен признаться, я и сам думал, что он застрелился. До тех пор, пока один знакомый в полиции не сообщил нам по секрету, что пистолет, найденный рядом с трупом, зарегистрирован на твое имя, Юн Хансон. И мы начали проверку. Тогда любовница Турульфа рассказала, что он задолжал тебе денег, и что ты пару раз пытался взыскать с него долг, пока он был жив. Разве не так? Я сглотнул. Турульф немного покуривал. Мы хорошо друг друга знали с детства. Какое-то время вместе квартиру снимали и все такое. Поэтому иногда он получал товар в кредит. Я попытался улыбнуться и сразу же представил, как глупо это выглядит. Совершенно не годится устанавливать особые правила для друзей в нашем бизнесе. Вы об этом хотите сказать? Рыбак улыбнулся мне в ответ, поднял кусок рыбного филе и стал внимательно наблюдать, как оно раскачивается у него перед глазами. «Никогда не позволяй друзьям, родственникам и работникам быть у тебя в долгу, Юн. Никогда». «Да, на какое-то время ты забыл о долге, но в конце концов ты понял, что правила надо соблюдать». «Ты похож на меня, Юн. Очень принципиальный. Тот, кто провинился перед тобой, должен понести наказание». «Неважно, велика его вина или мала, неважно, хмырь это какой то или твой брат, это единственный способ защитить свою территорию, даже такую, как твоя говенная точка в дворцовом парке. Сколько ты зарабатываешь? Пять тысяч в месяц? Шесть?» Я пожал плечами. «Где-то так. Я с уважением отношусь к тому, что ты сделал. Но...» Турольф был очень важным сотрудником. Он был моим коллектором, и, если требовалось, моим убийцей. Он охотно устранял плохих должников. Не все в современном обществе так относятся к должникам. Люди стали слишком мягкими. Стало возможным проявлять мягкость и при этом выживать. Это... — он опустил Филе в рот целиком. — Извращение. Пока он жевал, я взвешивал имевшиеся у меня варианты. Вскочить, пробежать через магазин и вырваться на площадь казалось лучшим выходом. «Так что, сам понимаешь, ты поставил меня в затруднительное положение», — сказал рыбак. «Они, конечно, придут, за мной схватят, но если им придется прихлопнуть меня посреди улицы, я, может быть, не превращусь в рыбный фарш. Я думаю, кто из моих знакомых в состоянии выполнять то, что требуется, в состоянии убивать». «Я знаю только двоих. Один из них крайне эффективный, но слишком любит убивать. А удовольствие от подобных вещей, я считаю...» — он поковырял в передних зубах. «Извращением». Он изучил улов на кончике пальца. «Кроме того, он плохо подстригает ногти. А мне не нужен долбанный извращенец. Мне нужен человек, который в состоянии разговаривать с людьми». Сначала поговорить, и только потом, если переговоры не принесут результатов, устранить. — Так сколько ты хочешь, Юн? — Простите, что? — Вопрос в том, сколько тебе хочется. — Восемь тысяч в месяц? — Я заморгал. — Нет. — Ну а, скажем, десять плюс премия в 30 за возможные устранения? — Вы спрашиваете, 12 Двенадцать. — Чёрт, да ты крепкий орешек, юн. Ну ладно, это я тоже уважаю. Я дышал носом. Он спрашивал, не хочу ли я занять должность коллектора и убийцы, освободившегося после смерти Туральфа. Я дышал и думал. Я не хотел этой работы. Я не хотел этих денег. Но они были мне нужны. Были нужны ей. «Двенадцать вполне нормально», — произнес я. Работа была несложной. Обычно достаточно было войти и заявить, что я коллектор рыбака, и денежки сразу выкладывались на стол. Нельзя сказать, что я был перегружен работой. По большей части я сидел в подсобке рыбного магазина и играл в карты с Брюнхельцином, который постоянно жульничал, и с гладильщиком, который все время трепался о своих ротвейлерах и их невероятной эффективности. Я скучал, боялся, но денежки текли, я уже прикинул, что если проверну пару устранений, то через год смогу полностью рассчитаться за ее лечение. Я надеялся, что будет еще не поздно, а человек может привыкнуть практически ко всему, даже к рыбной воне. В один прекрасный день рыбак пришел и заявил, что у него образовалось дело посерьезнее, для которого требуется как деликатность, так и твердость. Он много лет покупал у меня спид, сказал рыбак. Поскольку он ни не друг, ни не родственник, ни сотрудник, ему был открыт кредит. С ним никогда не было никаких проблем, но сейчас он задерживает выплату. Речь шла о Космосе, немолодом мужчине, приторговывавшем спидом за определенным столиком в Гёрфискине. Гёрфискин – это рюмочное угавание. Окна в ней были серыми от пыли, которую поднимали автомобили, проезжавшие прямо перед ее окнами, а внутри редко можно было застать больше трех-четырех посетителей. Бизнес «Космоса» был построен следующим образом. Клиент заходит в кафе и усаживается за соседний столик, всегда свободный, поскольку «Космос» вешал на стул рядом с ним свой пиджак и клал на него журнал «Емме». Сам же он сидел и разгадывал кроссворды в газете Постон» мини-кроссворды в ВГ, большие кроссворды Хельги Сейпса в Дагбладдет и, конечно, в Еме. Он дважды выиграл общенорвежский конкурс по разгадыванию кроссвордов в Йемме. Клиент клал конверт с деньгами в журнал и уходил в туалет, а когда он возвращался, в конверте вместо денег уже лежал спид. Когда я вошел в кафе, было раннее утро, и в помещении находилось три или четыре человека. Я уселся через два стола от старика, Заказал кофе и стал просматривать вопросы кроссворда. Я почесал голову карандашом и наклонился вперед. — Прошу прощения. Мне пришлось повторить это дважды, прежде чем космос оторвался от собственного кроссворда. На нем были очки с оранжевыми линзами. — Не подскажете ли слово? Средства, переданные с условием возврата. Четыре буквы, первое «Д». — Долг, — ответил он и снова опустил глаза. — Ну, конечно, спасибо. Я сделал вид, что вписываю буквы в квадратики. Немного подождав, я сделал глоток жидкости, по вкусу напоминающей кофе, и кашлянул. «Не хочу вас снова беспокоить, но не могли бы вы подсказать мне еще? Специалист по добыче рыбы. Пять букв. Две первые «Р» и «Ы». «Рыбак», — сказал он, не поднимая головы. Но я заметил, как он вздрогнул, услышав собственные слова. И последнее слово произнес я. «Инструмент». Семь букв, первое «М» в середине «Три О». Он отодвинул журнал в сторону и посмотрел на меня. Адамово яблоко ходило вверх-вниз по небритой шее. Я смущенно улыбнулся. — Понимаете, срок сдачи кроссворда заканчивается сегодня во второй половине дня. Сейчас мне надо уйти по делам, но я вернусь ровно через два часа. Я оставлю журнал здесь, чтобы вы смогли записать ответ, если разгадаете. Я пошел в гавань покурить и подумать. Я не знал, в чем было дело, почему он не смог выплатить долг. И я не хотел этого знать. Не хотел, чтобы отчаянное выражение его лица навсегда запечатлелось у меня в мозгу. Еще одно лицо. Достаточно было маленького бледного лица на подушке с размытым штемпелем больницы Уллевол. Когда я вернулся, космос сидел, углубившись в кроссворд, но, пролистав свой журнал, я обнаружил в нем конверт. Позже рыбак подтвердил, что долг был выплачен полностью, и похвалил меня за хорошую работу. И чем это мне помогло? Я говорил с врачами, прогнозы не обнадеживали. Она не доживет до конца года, если не начать лечение. Тогда я пошел к рыбаку и рассказал ему, как обстоит дело. Мне нужен был заем. «Прости, Юн, я не могу. Ты же мой сотрудник, так ведь?» Я кивнул. «Черт, что же мне делать?» Но, возможно, мы все же сумеем решить твою проблему. Мне необходимо кое-кого устранить». «От черт!» Это должно было произойти рано или поздно, но я надеялся, что поздно. «После того, как я заработаю, сколько мне надо, я уволюсь». — Слышал, ты все время говоришь, что первый раз самый трудный, — сказал он. — Так что тебе повезло. — Я хочу сказать, что для тебя это будет не первый раз. Я попытался улыбнуться. Он не мог знать. Я не убивал Туральфа. Зарегистрированный на меня пистолет был мелкокалиберной игрушкой из спортивного магазина, которая потребовалась Туральфу для одного дельца. Он не мог купить пистолет сам, поскольку у полиции было на него огромное досье, как на восточно-немецкого диссидента. И я, кто никогда не попадался ни за приторгование травкой, ни за что другое, купил ему пистолет за небольшое вознаграждение. После этого я его не видел, и я уже махнул рукой на те деньги, что пытался стребовать с него, потому что ей были нужны средства на лечение. Туральф расстроенный, обкоренный бедняга, сделал именно то, что, как всем показалось, он сделал. Застрелился. У меня не было никаких принципов, не было денег, но и крови на руках не было. Пока не было. Премия — 30 тысяч. Это должно помочь. Должно стать большим подспорьем. Я проснулся и резко вскочил. Укусы комаров источали жидкость, шерстяное одеяло приклеилось к ним, но разбудило меня не это. Там, в тундре, раздался жалобный вой. Волк? Я думал, они воют зимой на луну, а не на это гребаное солнце, неподвижно висящее на выжженном бесцветном небе. Скорее всего, это собака, ведь самый и пасут оленей с их помощью, разве не так? Я повернулся на узкой койке, позабыв о больном плече, выругался и перевернулся обратно. Казалось, выли где-то очень далеко, но как знать... Летом звук двигается с меньшей скоростью и распространяется не так далеко, как зимой. Возможно, зверь совсем рядом. Я закрыл глаза, зная, что мне уже не заснуть. Потом я поднялся, взял бинокль, подошел к одной из бойниц и оглядел горизонт. Ничего. Только тик-так, тик-так.